Ведьмы подошли ко мне почти вплотную, образовали вокруг меня что-то в стиле полукруга и молча пялились на меня. Я же делал вид, что я сплю и что мне наплевать на них. Почему я это делал вместо того, чтобы просто уничтожить их всех одним разом? Ну, скорее всего, потому что мне было просто плевать на их попытки победить меня. «Ну, пускай. Посидят, подумают, поймут, что я сплю и что мне не выбраться, и пускай дальше меня охраняют от всех остальных людей. Мне-то какое до них дело? Мне главное поспать, да и только». Только вот у судьбы и у моей глупой старшей сестры были иные планы на сегодняшнюю ночь. «Да он в отключке», – заявила одна из ведьм и брызнула в мою сторону какой-то ерундой. «Как он в таком состоянии мог что-то сделать?» «Боишься его, да?» Начала злорадствовать другая ведьма. «Думаешь, он тебя порвет прямо сейчас на лоскуты?» «Маргарита, что делать-то будем?» Голос степной ведьмы казался мне взволнованным. «Зачем мы вообще пришли сюда? Он же ничего никому сделать не может в таком состоянии». «У меня есть бутылка адского огня», — заявила еще одна. «Она способна сжечь все, что только душе угодно». «И почему ты раньше молчала?» На нее тут же накинулась парочка старух. «Мы столько всего сделали!» Ладно, пускай будет запасным планом, если что-то пойдет не так. Ведьма, к слову, не соврала. Я почувствовал в ее загашнике нечто неприятное мне. Адский огонь реально способен сжечь все, что только пожелаешь. Только вот у нее был не он, а какая-то другая микстура, не менее опасная. Что именно в ней хранится, мне было не нужно и неинтересно. Так что я пытался просто быть собой. Прибывал в полудреме. Между ведьмами началась словесная перепалка. Одна утверждала, что это была идея Любы прийти сюда. Вторая говорила, что мне нужно отрезать голову. А третья и десятая, ну и так далее, просили всех вернуться обратно к сгоревшей избе. Мол, девки перепили и нечего было идти сюда. Мне, если честно, не было интересно, о чем там они говорят. Потому что в момент, когда мне предложили отрезать голову, заговорил настоящий Рик, чем меня отвлек от всего остального. «Понимаешь, в чем дело, а, демон?» Его голос был истеричным. «Как ты появился в моем теле и в жизни моей семьи? На нас свалилась куча всякой дряни. Почему ты портишь нам жизнь, а?» «Слушай, придурочный, не выдержал я, ты чего до меня докопался? Я мирно себе спустился в пустоту, в своем мире, чтобы отоспаться от вечных набегов тупорылых ангелов, а тут ты со своим призывом помешал мне спать». Так что это ты испортил мне жизнь и лезешь со своими норовоучениями. Захлопни пасть и не мешай дремать. Вот призвали тебя, для чего? Тем не менее он продолжил трепаться. Для того, чтобы ты вытащил меня и мою семью из нищеты. Чтобы уберег от всех проблем, но ты только притягиваешь их. Понимаешь? У меня нет ни работы, ни девушки, ни полноценной жизни». Ты только и делаешь, что ищешь способы, где бы часик-другой поспать. Этого он еще не знает, видимо, что меня кличут богом нищеты, целая группа сектантов. Ну, да ладно, это его приятно удивит. А еще ты даже не вспомнил про мать. А ты в курсе, что она болеет? А ты в курсе, что Нина ежедневно пересылает ей 30% от зарплаты, а? Хм, у нас есть мать? Черт, как же совестно это стало. Ладно, разберёмся, но не сейчас. Я отключил своё сознание от этого истероида, немного послушал ведьм и в целом остался при своём. Вот сейчас они уйдут, и я посплю. Только вот... <сохи> Вырвалось из меня в момент, когда ведьмы отвернулись от меня и только было сделали первые шаги в ту сторону, откуда они пришли. «Он не спит!» – закричала одна из них. «Он не спит!» Ко мне повернулись сразу же все. Только вот я больше никал. Ведьмы начали перешукиваться, и тут одна из них заявила: Ты уже бредишь, Люба. Спит он или в коме находится. Так что это не он утащил нашу гадалку, а она сама потерялась. Зря только время потратили и пришли. Все равно не убить же его никак. Сука, повторил я, проклиная все на свете и ту сволочь, которая подумала обо мне. «В следующий миг нечто опасное появилось в руки ведьмы, и это нечто было той самой микстурой, что мне не сильно-то нравилось».